Вы говорите, что каждый может бренчать на гитаре, а я говорю, что они поют душой. И добавлю словами Анастасии. Нет ни в одной галактике струны, способной лучший звук издать, чем звуку песни человеческой души. С началом нового, нашего тысячелетия поздравляю всех вас, уважаемые читатели! С началом прекрасного вашего сотворения на земле! Кто же мы? Так я хочу назвать следующую книгу. С уважением к вам, уважаемые читатели, Владимир Мегре. Продолжение следует. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев. 2005 год.